Глава 13. Ни один человек не способен жить без желаний. Но если отбросить в сторону физиологию, то разобраться в том, чего тебе действительно хочется, бывает очень даже непросто. Разобраться и определить приоритетные цели. Еще неделю назад жизнь текла своим чередом. Двухкомнатная квартира на Преображенке, нормальная тачка и работа, которая нравилась, Не хватало только нормальной семьи. Чего я хотел? Сложно сказать. Умную, понимающую подругу, еще одну звездочку на погоны и чтобы ЦСКА снова выиграл чемпионат. Последнее задание перевернуло все с ног на голову. Забрав и дом, и машину, но взамен я получил перспективу. Возможность снова сыграть в игру под названием «Жизнь». Неделю назад на пороге усадьбы я вроде определился со своей целью. Но с тех пор много всего поменялось. И неплохо бы подумать об этом еще. Не, но ну а чем еще заниматься, когда стоишь на стене и вглядываешься в темноту, из которой вряд ли кто-то придет? Я вздохнул, скосил взгляд настоящего в десяти шагах кенто, задумчиво почесал подбородок и снова посмотрел на заваленное камнями ущелье. Лисьй хвост пролегал на юго-восток до степи, и в длину был что-то около шести километров. Стена перекрывала ущелье в самой узкой его части. И такая ширина тянулась метров на сто. Скалы по бокам высокие и отвесные. Из растительности в пределах видимости только рваные пятна зеленоватого мха. Чуть дальше лисий хвост, как и положено, расширялся. Так что, наверное, туда можно подвести целую армию. Но быстро захватить стену у врага не получилось бы. Дело в том, что на подступах защитники заботливо разложили небольшие острые камни. И зона метров на пятьдесят от стены стала практически непроходима для нападающих. Подтащить лестницы под прикрытием лучников тоже задача не из легких, поскольку ущелье шло под уклон. И 5 метров стен с расстояния прицельного выстрела превращались как бы не во все 10. Стрелять с открытого пространства по засевшим за зубцами лучникам такое себе занятие, особенно с учетом того, что твой противник находится на господствующей высоте. Нет, конечно, можно привести кучу народа и завалить стену трупами, но гонец до замка добежит быстро, и помощь сюда подоспеет часа через два после начала атаки. Бойцов в провинции хватает. Дежурные сотни и сотни резерва, плюс 20 закованных в сталь самураев, у некоторых из них есть боевые заслуги. Сила по местным меркам немалая. У степняков нет собственного государства. И для того, чтобы привести сюда хотя бы сотню бойцов, Нескольким родам придется объединиться. Только сотня тут не спасет, и необходим большой племенной союз. А такого события в степи не случалось уже лет 50. Впрочем, плевать на степников меня сейчас занимало другое. С момента поступления на службу прошло уже больше пяти дней. За это время я успел узнать много интересных вещей, над некоторыми из которых стоит задуматься, как раз к вопросу о моих целях и желаниях. Проблема в том, что местные не знают нормального строя и воюют так же, как японцы воевали в средние века на Земле. То есть цивилизация просто повторила те же ошибки. Забавно, но в Империи никто не слышал о легионах Древнего Рима. А щиты тут используются только для прикрытия самураев, когда те производят стрельбу. Прямо передо мной на стене стоит 15 таких щитов. Но держать их можно только двумя руками. С техническим прогрессом все вроде нормально. Водяную мельницу изобрели, и стальные пластины кузнецы куют без проблем. Сталь тут лучшего качества, чем в средневековой Японии. Но о полном рыцарском доспехе никто даже не слышал. Впрочем, ничего удивительного. Доспехи и оружие отражают существующее положение дел. А поскольку конница империи не знакома с понятием таранного удара, серьезный обвес им просто не нужен. Нет, стремена тут изобрели, и вроде бы все как надо. Но одно дело просто тыкать копьем с коня, и совсем другое — в правильном строю скакать на вражеские порядки. Сам я не сильно разбираюсь в средневековых доспехах, и максимум отличу бацинет от шапеля. Но даже с моими знаниями тут можно неплохо устроиться. Бацинет — вид купола шлема XIV века с кольчужной барницей. Шапель или капеллина? Общее название наиболее простого вида шлемов в виде металлических колпаков с полями. Проблема лишь в том, что знание без практики бесполезно. А для того, чтобы ввести что-то новое, ты должен обладать деньгами и властью. Большими деньгами и большой властью. Поэтому о сотне конных рыцарей можно сразу забыть. Такое под силу только императору и дайме. Там ведь только одних коней придется выводить полвека, если не больше. Доспехи я сам не скую, руки растут из задницы с самого детства, да и объяснить, как их делать, у меня тоже вряд ли получится. В итоге остаются арбалеты и щиты. В этом-то я хоть немного соображаю. Впрочем, арбалеты — это слишком отдаленная перспектива. А вот со щитами может и прокатить. По крайней мере, я очень на это надеюсь. Казалось бы, любому нормальному человеку очевидно польза щита. Но не факт, что у меня получится убедить в этом сюго, или того же Накату. Люди всеми силами сопротивляются изменениям, даже если выгода очевидна. Достаточно вспомнить, с каким скрипом на Земле отменялась линейная тактика сражений. Нет, я, конечно, пообщаюсь на эту тему с Накатой, но все равно проще будет заказать себе правильный щит, и когда он будет готов, просто показать на примере. Вот закончу это дежурство и попробую отпроситься к замковому броннику. Денег-то, надеюсь, у меня хватит, После тех памятных занятий с накатой ничего особенного не произошло. Десяток принял меня нормально, и больше никаких проверок никто не устраивал. Кохаем, правда, зовут, но это тут в порядке вещей. Я ведь самый младший, и по сроку службы, и по возрасту. На дежурство десятки заступают по очереди. В остальное время народ тренируется, изучает священные тексты или работает. Подъем, судя по солнцу, часов в семь, отбой примерно в 11. Увольнение только по личному распоряжению самурая. Кормит вроде нормально. В смысле, на земле бы я такое есть, конечно, не стал. Но здесь выбирать не приходится. Нет, так-то в целом служба устраивает, но настроение портит то, что в своем обучении мне так и не удалось сдвинуться с места. В тот день я прозанимался до самого вечера. И самурай, видя такой энтузиазм, полностью освободил меня от работ. Три дня. Три долбанных дня с утра и до позднего вечера я размахивал на площадке деревянным мечом, но никаких подвижек у себя не заметил. Нет, я не кретин, и понимаю, что быстро даже кролики не родятся, но мне почему-то казалось, что изменения почувствую сразу же. В общем, получается, как всегда, и что в том мире, что в этом, хочется всего и сразу, а получаешь ни хрена и мелкими дозами. Впрочем, упрямство мне не занимать. А до зимы еще времени много. Я и по миллиону повторений сделаю, если понадобится. Главное, чтобы был результат. «Таро! С -с Смотри!» Свистящий шепот Кенто выдернул меня из раздумий. Я повернул голову, проследил за взглядом товарища и увидел идущего к стене самурая. В своем неизменном шлеме и, как всегда, при полном параде, Наката шел по спящему лагерю с каким-то странно задумчивым выражением лица. Командира, судя по всему, что-то определенно заботило. причем настолько, что он решил подняться среди ночи и самолично проверить посты. Иначе бы какого хрена ему здесь понадобилось. Отхоже, это место находится в другой стороне лагеря. Не, конечно, есть вариант, что он на Кате приснился страшный сон, и он теперь боится заснуть, но в это как-то верится слабо. Пока я перебирал в голове причины, самурай приблизился и, не обратив внимания на солдат внизу, сразу поднялся на стену. Всего наверху находилось пятеро часовых. Но, как выяснилось, командира интересовал именно я. Пройдя мимо замерших на стене бойцов, Наката приблизился и, остановившись, смерил меня задумчивым взглядом. Не понимая, что происходит, я лишь крепче сжал в руке копье и, выпитив грудь, состроил самую бравую физиономию. Продолжалось это примерно минуту. Наката молча смотрел на меня, Я изображал полную боевую готовность, всем своим видом показывая, что граница провинции на прочном замке. В какой-то момент самураю надоело меня разглядывать. Он скрестил руки на груди и, наконец, произнес. Кенджи передал мне ваш разговор. Монах сказал, что твой знакомый почувствовал какую-то угрозу со стороны степи. Я хочу знать, что конкретно он тебе говорил». «Ничего конкретного», — мгновение поколебавшись, покачал головой я. Тануки почувствовал чьи-то следы, но тот, кто их оставил, уже давно покинул ущелье. Каме этого места куда-то исчез, и спросить было некого. «Это все, что я знаю». «А почему ты не доложил сразу мне?» В голосе самурая лязгнул металл. «Потому что сразу меня повели к столбу». Выдержав его взгляд, пожал плечами я. Чуть позже кенджи рассказал, что ничего такого не чувствует. Я посчитал это глупыми страхами. Не, ну вот какого хрена он ко мне привязался? Кем бы я выглядел, если бы рассказал ему о каких-то эфемерных следах, хозяин которых к тому же куда-то свалил? Психушки тут пока что не изобрели. Но копье мне уже вряд ли доверили бы. И меч бы еще деревянный отобрали до кучи. Хотя... Нет, я прекрасно понимаю, что в мире, где боги материальны, нужно прислушиваться к любому предчувствию. Наката, конечно, прав. Но я ведь видел, как они в тот день разговаривали с монахом. То, что нужно, Кенджи рассказал, и его в психушку уж точно никто не отправит. Впредь ты будешь мне докладывать все, включая глупые страхи. Уже без наезда произнес самурай. А сейчас скажи, ты можешь как-то позвать сюда своего приятеля? Да, могу попробовать, кивнул я, уже предчувствуя какую-то задницу. Только вы хотя бы объясните, что происходит. «Нет, я совершенно не переживал за енота. Тануки тут почитают, и даже просто встретить их считается огромной удачей. Так что обидеть моего приятеля не посмеют». Напрягало другое. С Кенджи, самурай поговорил в тот же день после нашей с ним тренировки. И за все прошедшее время он меня ни разу не дернул. То есть он сам не придал этим сказкам никакого значения. Но сейчас вот подорвался среди ночи и вдруг запереживал. «Ага». «Конечно, так я и поверил». «Я не знаю», — слегка помедлив покачал головой самурай. «Но мне кажется, что в ущелье что-то готовится. Стена неприступна. Ни моголы, ни Кимура сюда прийти не посмеют. И оттого вдвойне странно. Такие предчувствия не обманывали меня никогда». Едва он закончил говорить, из лагеря за спиной послышался шум. От ворот донёсся удивлённый крик часового, грохнуло по камню ведро. Кто-то возмущенно ругнулся. Услышав это, наката нахмурился, перевел взгляд в сторону шума, а в следующий миг его брови удивленно поползли вверх. Уже примерно зная, что увижу, я скосил взгляд и с трудом сдержал наползающую на губы улыбку. Выставив пузо вперед и широко размахивая лапами, по лагерю в нашу сторону шел Иоши, а за ним, со шалевшей физиономией, семенил Рио, один из заступивших на ворота часовых. Самым комичным было то, что енот выглядел как боевой генерал, которого непонятно почему отправили проверить отдельный батальон стройбата. И солдаты вроде бы такие же, и форма даже похожа, но есть небольшой нюанс. Блин, я даже и предположить не мог, что мой собутыльник способен выглядеть настолько внушительно в соломенной шляпе, красном шарфе и с неизменным мешком за спиной. Впрочем, казалось это не только мне. Даже непробиваемый Наката смотрел на этот променад глазами школьника младших классов, которого мама привела на новогоднюю елку. То есть ты вроде бы взрослый и прекрасно знаешь, что Деда Мороза играет какой-то алкаш, но подарок-то будет самый что ни наесть настоящий. Самурая ведь не особенно удивило даже то, что я внезапно ожил, а тут увидел Тануки, обрадовался. и шел, не торопясь, мимо навесов, прекрасно зная, где я нахожусь. Енот, похоже, сообразил, что незаметно подойти не получится. Вот и решил заглянуть с главного входа. На этом, собственно, все веселье заканчивалось. Ведь если я настолько срочно ему понадобился, то, скорее всего, произошло что-то из ряда вон выходящее. И Наката с его предчувствиями не даст соврать. Это страшное «она» снова появилась в ущелье, и нам предстоит прогулка в астрал. Очень похоже на то. «Но сейчас мне хотя бы не придется отпрашиваться». «Быстро же ты его позвал!» Наконец, придя в себя от культурного шока, удивленно выдохнул самурай. «А ну, пошли вниз, там и поговорим». «Вниз так вниз». Я пожал плечами, подмигнул кенто и, подхватив копьё, отправился следом за самураем. Спустившись вниз, Наката остановил меня жестом и, выйдя вперед, стал дожидаться, когда Тануки приблизится. Рио, который по-прежнему плелся вслед за Иоши, при виде такого комитета по встрече состроил грустную физиономию и, кивнув на енота, проблеял. «Наката-сан! Он...» «Возвращайся на пост!» — приказал самурай и шагнул навстречу Тануки. Странно, но моего робкого приятеля совершенно не смутил здоровый мужик в броне с целым арсеналом железа за поясом. Остановившись в пяти метрах напротив, Тануки на миг встретился со мной взглядами, Затем посмотрел на Накату и спокойным голосом произнес. Я, Иоши, сын Хену и Кины. В меру своих скромных сил воплощаю волю Хосусама на территории его владений. Эта земля не принадлежит духу горы Ума. Но все вы проживаете на его территории, и я решил позаботиться о ваших жизнях. Наката Нео, командир гарнизона Торида. Учтиво кивнул в ответ представился самурай. Слушаю вас, Иоши Сан. «Охренеть! Умеют же некоторые себя преподносить! Иоши-сан, блин! И как мне теперь с ним бухать? Впрочем, ничего удивительного тут нет. Хосусама тут царь и бог. А мой приятель — что-то вроде управляющего на его территории, одно из главных забот которого является сохранение людской популяции. Наката прекрасно об этом осведомлён. Но Иоши все же красавец. Это ведь надо еще так уметь!» «Командир, значит? Ну, тогда слушай». Глядя самураев в глаза, Тануки вздохнул и указал лапы нам за спину. «У входа в ущелье сотни бойцов степи разбила походный лагерь. С ними сильный шаман. Он прикрыл отряд пологом, Поэтому я знаю только их численность. Мне известно, что ущелье непроходимо для конных отрядов, но они все равно собираются атаковать. Я чувствую направление их мыслей». Но не могу понять, что происходит на самом деле. Ками ущелья не откликаются, а в тонком мире за стеной сейчас хозяйничает какая-то тварь. Возможно, уверенность степняков как-то связана с ней. Ведь некоторые духи способны провести через астрал целый отряд. С каждым словом и самурай все больше мрачнел. Не знаю уж, как он чувствовал, но могу себе это представить. Хуже нет, когда не понимаешь, то, что задумал противник. Но и не доверять словам Тануки тоже нельзя. Нет, конечно, енот может ошибаться, но как отмахнуться от его слов, если ты и сам почувствовал ночью неладное? Стена неприступна? Ну, вроде бы да. Но ведь и твой противник об этом прекрасно осведомлен: 50 солдат и 10 человек обслуги, а в километре за спиной — деревни с тремя сотнями жителей. Да, человеческая жизнь тут не особенно ценная штука, Но если тебя поставили защищать, ты любой ценой обязан их всех защитить. «И что? Что нам тогда делать?» Воспользовавшись паузой, уточнил самурай. «В тонкий мир для нас дорог закрыта». «Для вас закрыта, а для него нет», — кивнув на меня, пожал плечами Иоши. «Отпусти со мной Таро, и мы сходим с ним на разведку. Один я не справлюсь». «Но вдвоем у нас это получится. Если моголы разбили лагерь...» то до утра они атаковать точно не станут, а за остаток ночи мы попытаемся все узнать». «В разведку, значит?» Накат поморщился и, обернувшись, посмотрел на меня. Я пожал плечами и согласно кивнул. Самурай вздохнул и снова посмотрел на Иоши. «Хорошо, идите. И благодарю тебя, Иоши-сан, за участие». Еще вот». Тануки кивнул и посмотрел на Кате в глаза. «В замке Сато есть два заклинателя. Одного из них я бы вызвал сюда. Вряд ли он сможет уничтожить то, что посетило ущелье. Но со степняками пришел шаман, и твоим солдатам нужна защита». «Да», — кивнул Наката, — «я отправлю в замок гонца». «Шаман маголов мастер земли. Передай это с гонцом», — добавил Йоши. И перевел взгляд на меня. «Ну что, Таро, пошли, копье только оставь». Собой ты его все равно не возьмешь. Как выяснилось, в астрал можно было попасть из точек пересечения каких-то там сил. И одно из таких мест находилось в сотни метров восточнее. Оставив оружие, я вышел из лагеря и следом за Тануки направился к лесу. «Уф Облегченно выдохнул Иоши, как только мы зашли под деревья. Затем добавил емкую фразу, от которой приличные японские школьницы сразу бы попадали в обморок. «Ну ты прям реально мужик!» — усмехнулся я, поравнявшись с приятелем. «Даже меня от твоего появления проняло!» «Ага, мужик! Да я чуть не обделался там со страха!» — оскалившись, покачал головой енот. «Столько людей в одном месте, и все таращатся!» «Ой, да ладно из себя строить девственницу! Ты лучше расскажи, что там с этим астралом!» «Мы там с собой останемся, или...» «Да откуда же я знаю?» — пожал плечами Иоши. «На первом ярусе вроде бы должны остаться такими, как есть. На тебе даже одежды и броня должны сохраниться». «А копье тогда почему брать нельзя?» — поинтересовался я, аккуратно перешагивая через торчащие корни. «Броню можно, оружие нельзя. Там что, охрана на входе?» «Холодное железо нельзя», — скосив на меня взгляд, пояснил енот. В нём слишком много человеческого труда. Стена ваша тоже не сохранится. А вот тряпки останутся. Так что без штанов скакать не придется. ну «Ну, кто-то всю жизнь без штанов. И ничего», — хмыкнул я, обходя очередное дерево. «Кстати, а что там с этой тварью в ущелье? Она вернулась и решила нас подождать?» «Нет», — покачал головой Иоши. И, остановившись, стащил с плеча мешок. «Сейчас вроде бы никого уже нет». «Но у меня плохие предчувствия. Если раньше я чувствовал только следы, то сейчас от скал тянет тьмой и могилой». Енот вздохнул, кинул на траву мешок и поднял на меня вымученный взгляд. В глазах его мелькнула надежда. «Слушай, Таро, а может, ну его то ущелье? Может быть, пока не поздно сбежим?» «Ну да, я тоже именно об этом подумал», усмехнулся я и уселся на траву. Только куда нам отсюда бежать? Ты же сам говорил про судьбу. Иоши понять можно. Он-то в солдаты ведь не записывался. Жил себе не тужил. И тут нате, получите и распишитесь. Проблема только в том, что без него на разведку не сходишь. Если же не узнать, что творится в ущелье, могут погибнуть обычные люди. Какое до этого дело мне? Да такое же, как и там, на земле. Если взялся служить, делай это по совести». И плевать, кто за твоей спиной, русские или японцы. Не, так-то мне и самому совсем не нравилась эта наша затея, но я товарищ привычный. А та неведомая тварь вряд ли страшнее пулеметного взвода. Сколько их было уже, таких вот ущелий. Мне страшно, Таро. Опустив взгляд, со вздохом покачал головой Иоши. Сейчас даже страшнее, чем тогда, на склоне горы. Мне тоже страшно. «И что с того?» — улыбнулся я и хлопнул приятеля по плечу. «Сходим, посмотрим в одним глазком и сразу же вернемся обратно. Неужели тебе неинтересно взглянуть на астрал?» «Странный ты!» Енот опустился на траву и вытащил из мешка небольшую фарфоровую пиалу. «В тонкий мир можно в любое время сходить, а вот переться туда сейчас!» «Так ты же сам говоришь, что никого там уже нет!» — усмехнулся я. «И тоже уселся на траву!» Да мало ли кто и что говорил. Иоша горестно вздохнул и, наполнив пиалу щепками, вытащил из сумки огнива. «Я еще молодой и неопытный. А ну, как оно, не ушло, а затаилось в засаде». «Ну так сбежим, в чем проблема?» — подмигнул ему я. «Бегаешь-то ты как взрослый». «Да ну тебя!» — оскалился енот и, разведя огонь, осторожно поставил пиалу между нами. «Так, смотри». «Сейчас я высыплю в жаровню порошок черного лотоса. Грань между мирами разрушится, и нас затянет в астрал». «Затянет?» — поморщился я. «Мы будем куда-то лететь?» «Нет, вряд ли. Скорее всего, ты ничего не почувствуешь. Ну, разве только ненадолго пропадет зрение?» Говоря это, Иоши вытащил из мешка маленькую костяную коробочку и, высыпав ее содержимое на ладонь, строго посмотрел на меня. После переноса первую минуту желательно не шевелиться, иначе нас может выбросить обратно. Дождавшись моего утвердительного кивка, Тануки обреченно вздохнул и высыпал порошок в огонь.